Фред, когда как-то едя по улице, увидел, что на земле лежит шнобби, ухо прислонил, глаза закрыты. Фред, в полумиле от нас едет повозка, внутри четыре человека, один из них ребенок, лошадей две, одна хромает. О боги, ты все это узнал под дрожью земли? Нет, Фред, эти гады меня только что переехали. Форряд, представляешь, подходит ко мне как-то недавно гражданин и говорит: "Констебль, не могли бы вы ответить на пару вопросов? Первый вопрос: как вы думаете, кто был бы лучшим правителем для Анкоморпарка? А второй вопрос: почему именно ветеринарь?" Смешно, правда? Да, смешно. Смешно, А недавно захожу я как-то в аптеку, Апке как говорит. А, помню, помню вас. Лечебная грязь, которую вы купили в прошлый раз, помогла улучшить вашу внешность. Я говорю, только на два дня, а потом она отпала. А вот еще, слушай анекдот. Сидят как-то две лягушки в пруду. Одна говорит: "А давай подшутим над цаплей". А вторая отвечает: "Не надо, уже над чудакули пошутили". <смех> Ой, ухморил. Вот вот смотрю на тебя, шнобби, а про себя думаю: "Ну, форменный крыстюк". Напрасно ты, Фред, про себя так думаешь.